Филипп Трудолюбов Древо Хатацири В старину, в далекую старину, в славном городе на побережье Японского моря жил купец. Владел он кораблями, торговал посудой и сукном на дальних берегах и от того был богат, очень богат. Но, несмотря на все свои богатства, не мог богач-купец отыскать лекаря для своей единственной дочери. Никто не мог помочь страдающей необычным недугом девочке. Ведь, как это часто бывает, что сердце у человека покрыто шерстью, и до него не достучаться? Некоторые и вовсе бессердечные. Но что же делать, когда сердца слишком много для простого смертного? Ай, дочь купца, была очень чутка и отзывчива. Мотылёк ли обжёг крылышко в огне светильника, или деревце оплакивает свою обломанную ветвь, птичка горюет над разорённым гнездом, совершается ли какая несправедливость над человеком на другом конце земли, все это приносило боль сердцу девочки, и оттого она часто болела. Купцу отцу! Только и оставалось подолгу молиться о матерасу в храмах и творить милостыню беднякам дабы, если и не унять боль дочери, то хотя бы чуточку утешить ее. Однажды в городе появилась женщина с маленьким сыном. Они прибыли из-за моря на корабле одном из тех, что принадлежали богатому купцу. Той женщине было ведомо сок какого растения при каком лике луны нужно дать больному, какие слова нашептать на рану, чьим пером или волосом провести по немощному телу. и ходили, слепые видели. Глухие слышали, и даже одному самураю прирастила она руку, отсеченную в бою с пиратами. Делами своими обрела она славу могущественной целительницы. Когда же богатый купец узнал о ней, то сразу же позвал ее к себе. Его не смущали слухи о том, что была знахарка холодная нравом, как камень, с как зимний ветер, голосом будто бы сердце ее не грело из собственного сына, и что сам мальчик недалеко ушел от матери. Не верил богач ни единому слову, пока сам не увидел их. Во взгляде знахарки ничего не было, невозможно было заметить даже безразличие. По ее сыну было видно, кто его мать, такой же холодный. И все-таки она помогла со словами. «Сделать это должно» и сразу стало Ае легче на сердце. Помогли ей и снадобья, из заговора женщины, от которой веяло холодом, смогла девочка встать и поклониться в благодарность. Обрадовался отец и жена его, и слуги, и служанки в его доме. Стали все благодарить женщину, и обещал ей хозяин большую награду, а та лишь посмотрела, помолчала и проговорила. «Больно сердце вашей дочери вернется снова» ибо не в моих силах излечить мир от зла и страданий. Тогда поселил купец-целительницу и ее сына у себя, чтобы всегда она была рядом с дочерью, и приказал сделать ей паланкин и нанял самых быстроногих носильщиков, чтобы могла она помогать и другим болящим. К Ио, сыну знахарки, богач относился как к своему сыну и пытался обучать мальчика, но он был хорошим учеником лишь своей матери. Вскоре у него стали проявляться таланты к исцелению больных. Шло время, и Ио стал походить на искусно выточенную из камня статую. Был юноша такой прекрасный и вместе с тем такой холодный. Как и его мать, он чудесно лечил людей и на любую благодарность отвечал лишь «Это сделать должно». За это же время Аи расцвела, как благоухающая сакура. Прекрасная девушка проводила много времени с Ио и тайно любила его. Но природная робость не позволяла ей признаться ему в этом. Казалось, что тому все равно, но дочь купца ждала, когда он сам признается ей. В сердце девушки чувствовало его отклик, но почему-то не в нем самом, а очень далеко отсюда. И вот наступил тот день, когда мать Ио умерла. За целительницей плакал весь дом богатого купца и весь город и предместье. Один лишь сын не оплакивал свою мать. Это сделать должно. Многих, очень многих, смутила такая холодность, и только Ай чувствовала его боль где-то далеко-далеко отсюда. Девушке было очень плохо из-за всеобщей скорби по умершей знахарке, которую оплакивали семь дней. Ио! Окуривал дочку пца целительными благовониями. В тот момент Аи поняла, что готова отдать свое сердце этому мужчине, как только ей полегчало, она не сдержалась, и робко поцеловала его в щеку. Это сделать должно. Юноша сказал это и, пожелав доброй ночи, ушел. Айя не могла уснуть и все думала. Видимо, он посчитал мой поцелуй благодарностью. Тогда откуда этот жар? Он так далеко отсюда, но я чувствую его. Откуда? Где же сердце Иоа, если не в нем самом? Ио, Послышалось за Сёдзи. Ио. Примечание. Сёдзи. Традиционная японская дверь. Конец примечания. Знакомый голос звал любимого, и при этом не было слышно шагов. Ая украдкая выглянула в коридор и увидела, как дух целительницы тенью проплыл сквозь Сёдзе в комнату Ио. Девушка прислушалась и услышала вздохи призрака. Ио, сынок, прости меня». Я совершила ошибку очень давно. Ты был тогда в моей утробе, но я еще не знала об этом. Я часто обманывалась в мужчинах, когда была молода. Не в силах сносить их предательство, я пошла к дереву Хатоцирии и просила забрать у меня сердце, которое так хотело любви и так часто ошибалась. Примечание. Хатоцирия. В переводе с японского языка «сердечное дерево». Конец примечания. То божественное дерево способно на такое. Только оно должно что-то дать просящему взамен. Недолго думая, я попросила дар исцеления. Всю оставшуюся жизнь я посвятила помощи болящим, потому что так должно. Нельзя сдерживать данные тебе свыше силы, иначе твоя плоть не выдержит но тогда дерево забрало и твое сердце теперь и тебя ждет тоже теперь я понимаю на какую муку обрекла нас с тобой без сердца меня не пускают в санзу и тебя не пропустят как теперь без сердца понять идти нам по мосту или в брод как духи узнают наши деяния наше с тобой сердца у древа хатацири и оно напитывается нашими чувствами не знаю, возможно ли вернуть их. Не видать нам с тобой перерождение. Примечание. Санзу. Река на границе мира мертвых и мира живых в японской народной традиции. Души праведников переходили реку Санзу по мосту. Грешники шли вброд. Конец примечания. Ай, было жаль, Ио. И его мать и боязно за обоих. Сердце ныло, и девушка просеменила к комнате любимого. Приоткрыв Сёдзе в комнату Ио, она услышала его голос. «Тебе снова нехорошо?» Дочь купца раздвинула Сёдзе полностью. Посреди комнаты только молодой лекарь с пустотой в глазах. А призрака вроде и не было вовсе. «Если я не придумаю, как тебе помочь...» — Точно станет плохо? — ответила Ай. — Так ты все слышала. — Я отправлюсь с тобой. — оборвала Ио девушка. — Куда? — На поиске божественного древа. Ты же не собираешься оставаться здесь, зная, что дух матери не обрел покоя. — Искать его не надо, — отвечал юноша. — Матушка укажет дорогу. Но путь через море непростой, да и отец тебя вряд ли отпустит. Тебе придется остаться. Если скажешь отцу, что тебе требуется отправиться в путешествие за снадобими, а другого ты ему не скажешь, что он поймет, — проговорила Ай. — В твое отсутствие меня не на кого оставить в городе, это отец прекрасно знает. Остаться здесь ты не можешь, как и оставить меня. Я иду с тобой, ведь так сделать должно. — Так сделать должно, — кивнул ио Вскоре они отправились в путь на одном из кораблей отца Аи. Следуя в ночи за призраком знахарки, преодолевая штормы, дочь купца чувствовала сердце Ио, живое и теплое, и тысячи таких же чувствовались все ближе и ближе. В самом же юноше ничего не менялось, не было в нем ни страха, ни предвкушения. И вот спустя немало дней их корабль пристал к берегу острова. Много ранее отсюда везли листья древесного чая, что так любила мать Аи, еще в то время, когда носила свое дитя под сердцем. Весь день люди богатого купца торговали с местными жителями, а ночью дух целительницы поманил за собой Иоа и Аи. В глубине леса раскинулись ветви дерева хатуцири. От корня до кроны оно клокотало и бурлило от стука тысячи сердец под корой. «Притронься к древу, Ио, притронься!» Дух знахарки витал тенью среди листвы. Юноша протянул руку к древу. Не было в этом жесте ни брезгливости, ни страха, ни равнодушия, а как, должно быть, колебалась его несчастная мать, заключая много лет назад роковой договор. «Оно говорит, что сердце можно вернуть, но с меня взять нечего» обратился Иоа к духу матери, убирая руку от божественного древа. — Чего же оно желает взамен? — вопрошал нежный голосок Аи. — Сердце. Ровно столько, сколько просят назад. — отвечал молодой лекарь. Девушка колебалась, заламывая пальчики, и все-таки приложила ладонь к теплой коре. — Оно согласно. — глаза Аи засияли. Возьми ровно столько моего сердца, сколько было у Иоуа. С последним словом девушка с трудом устояла на ногах. От боли в сердце она едва не задохнулась. В тот же миг ио пошатнулся, ухватившись за грудь. Дрожь прошла по его телу. Упав на колени, он зарыдал, оплакивая смерть своей матери. Чувства возвращались к нему, подобно позабытым воспоминаниям. Ай подошла и присела рядом с горевавшим юношей. В желании утешить его, рука девушки потянулась к плечу любимого. В ответ до ее кисти дотронулись пальцы Ио. «Теперь я чувствую, как все это время любил тебя», — проговорил юноша. «И как хотел сказать. Я люблю тебя, моя милая Ай». «Как же я ждала этих слов, мой милый Ио», — отвечала девушка, прикрывая рукавом кимоно, зардевшееся от смущения личика. На свете есть только две женщины, которых я люблю. Иоа нежно обнял свою любимую — ты и моя мать. Я счастлив это чувствовать, но мне следует отдать свое сердце той, благодаря которой я появился на свет. Юноша поднялся на ноги и взглянул наверх, где межветвейт притаился дух его матери. Он собирался уже ступить к дереву, как вдруг дочь купца удержала Иоа за руку. «У меня большое сердце», — сказала девушка. «Того, что осталось, хватит еще на нескольких человек». «Это я должен поменять свое сердце на сердце матери. Я ее сын. Так сделать должно. И потому еще, что я хочу это сделать, моя милая Ай. А что я делать не хочу, так это позволяет тебе рисковать собой», — ответил юноша. «Придется мне уступить, мой милый Ио, — проговорила Ай. Ведь если ты снова потеряешь свое сердце, то я снова обменяю его. Мне будет больнее с целым сердцем, если я не смогу помочь тебе. Пропусти меня. Так сделать должно, ведь ты единственный мужчина на свете, которому я хочу отдать свое сердце полностью. А и положила руку на изгибающееся древо. Возьми ровно столько моего сердца, сколько было у матери Ио. После этих слов Айя упала без сознания на руки любимого. Молодой знахарь стал нашептывать ей исцеляющие словеса. Теперь у него были и теплое чувственное сердце, и силы врачевания. Засиявший дух матери неспешно спустился с ветвей дерева Хатоцири. «Спасибо тебе, Ай!» С улыбкой поклонился призрак. «Прости меня, сынок!» Я совершила ужасную ошибку, но боги сделали все как нельзя лучше. Я вижу, как вы любите друг друга, и благословляю вас, дети мои. Будьте счастливы. До встречи в следующей жизни, сынок мой, Иоа. На прощание знахарка поклонилась сыну и дочери купца на его руках. Скрываясь от первых лучей солнца, призрак таял в воздухе. Обещай что переродишься моей матерью. Иоуа протянул вслед матери руку. — Обязательно переродись моим сыном, ио Обредший покой дух оставил юношу и девушку наедине под деревом хатацири. Ай очнулась на руках Иоуа и радостно улыбнулась, увидев любимого. — Твоя мать уже отправилась к берегам Санзу? — проговорила дочь купца. «Да», — кивнул Ио. «Как себя чувствуешь, моя милая Ай?» «Боль была такая, что думала, сама отправлюсь к мосту на Сандзу. Но теперь мне хорошо, ведь в твоих объятиях так тепло, мой милый Ио». «Ты бы легла со мной в одну могилу. Переродилась бы, чтобы я снова смог признаться тебе в любви», — спросил Ио. Примечание. Традиционное предложение руки и сердца в Японии. Конец примечания. Так сделать должно или ты хочешь этого, Ио? Я хочу этого, милая моя Аи. Мои родители не будут против. А ты? А я хочу каждый день варить для тебя мисо суп. Примечание. Такое же традиционное японское предложение руки и сердца. Конец примечания. Ио провел рукой по лицу Аи, склонился над любимой и поцеловал ее, а она его в ответ. А после он ее снова. Вот так счастливые и влюбленные и целовались под деревом Хатацири. А потом они вернулись в город с большими деньгами и с множеством товаров на корабле. В озаренном жизнерадостной улыбкой юноши не сразу узнали холодного молодого знахаря. Перемена эта многих удивила. Но к такому врачевателю скоро все привыкли. За время его отсутствия работенке поднакопилось, и он никому не отказывал в исцелении. Богатый купец был так счастлив видеть свою дочь Аи, исцелившейся от слишком большого сердца, что тут же благословил ее и Ио. А самого Ио назначил своим наследником. С тех пор юноша и девушка жили счастливо и не разлучались до конца дней своих. Конец рассказа Читал сибиряк